Семнадцатого, восемнадцатого и 19 октября. Ждем судов наших и начинаем тревожиться. Ну пусть транспорт медлит за противным нордостовым мусоном, лавируя миль по 20 в сутки. Аж хуна. Вот уж два месяца, как ушла, а ей сказано, чтоб долей семи недель не быть. Делают разные предположения. Вчера, 18 адмирал приказал дать знать Баниосам,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 Это наш транспорт из Шанхая с письмами, газетами и провизией. 21 приехали ойе соброски и кичиби и эйноски. Последний решительно отказался от книг, которые предлагали ему и адмирал, и я, боится. Гокинсы сказали, что желали бы говорить с полномочным, их повели в каюту. Они объявили, что наконец получен ответ изъеду.